Понимание истинной природы божественного начала. 12 сентября 34 Вы полагаете, что автор «Письма о Боге» недоумевал бы, если бы он знал, что во имя этого небесного тирана творил свой долголетний жизненный подвиг преподобный Сергий? Речь идет о письмах Махатм к Синнету. Отвечаю вам параграфом из книги ⁇ Сердце ⁇ Избегайте споров о бесспорном. Удивлялся недавно спору между последователями Жанны Дарк, Сергея Радонежского и Моисея. Каждый утверждал, что его предстатель не согласуется с другим. Между тем, зная истину, прискорбно было слышать эти выдумки, сочиненные для разъединения. Может быть, эти слова вам не ясны? Потому поясню, можно или должно избрать себе высший образ, которому больше открыто сердце наше, но избрав его. Мы не имеем права порицать другой облик, ибо истинно он может оказаться тем же самым. Великие облики имеют и имели много аспектов и имен, Знаете ли вы, какие великие образы записаны в книге жизней старшего Махатмы? Истина только Махатмы, и тем более старший среди них, знают истину, потому в неведении нашем остережемся от кощунства. Теперь, если вы внимательно и без предубеждений прочтете письмо о Боге, вы увидите, что Махатма отрицает и говорит лишь против кощунственного именно человеческого представления личного Бога, жестокого и несправедливого, карающего вечным проклятием каждого еретика и оправдывающего все злодеяния, совершаемые в прославлении его, Бога церковной догмы, который, будучи умилостивлен принесением в жертву его сына, допускает в свое небесное царство лишь уверовавших в эту жертву. Но так как человечество от самого начала своего рождалось и рождается вне лона христианской церкви, то значит огромное большинство осужденных на вечные муки. Но разве виноваты они, что милосердный отец соизволил послать своего единородного сына лишь в одно время, лишь одну страну и к одному народу. За что же карать их? Неужели эти биллионы душ, осуждены вечно гореть в адовом огне, только потому, что они не имели возможности физически узреть и услышать сына? Тогда Бога Махатмы истинно не ведают и не почитают. Но назвать их атеистами невозможно. Как могут они, провозглашающие бессмертие духа и сами достигшие его, иметь что-либо общее с мертвым атеизмом? Прочтите внимательно. Именно они возражают против агностицизма. Пантеистами нас могут назвать, агностиками никогда. И далее. На диагнозис мы не можем повернуть ему спину и сделаться агностиками.